Глава 6. На следующий день с утра физик с инженером откачали из резервуара реактора 4 литра обогащенного раствора урановых солей. Свинцовый контейнер с тяжелой жидкостью стоял посреди уже приведенной в порядок лаборатории. Физик и инженер работали в неуклюже раздутых пластиковых защитных костюмах и в капюшонах с кислородными масками. Они тщательно отмеряли мензуркой порции ценной жидкости, стараясь не пролить ни капли. Для того, чтобы началась цепная реакция, было достаточно четырех кубиков раствора. Зарядными устройствами мониторов, укрепленных в штативах на столе, служили специально вытянутые капиллярные трубки из свинцового стекла. Окончив работу, инженер с счетчиком Гейгера проверил герметичность, поворачивая и встряхивая каждый монитор. Утечки не было. — Не трещит, все в норме, — довольно сказал физик. Дверь радиоактивного хранилища, бронированная свинцовая плита, медленно поворачивалась вслед за оборотами рукоятки. Физик и инженер поставили внутрь сосуд с ураном, и когда задвижка защелкнулась, с облегчением сорвали со вспотевших лиц маски и капюшон. Остальную часть дня весь экипаж возился с вездеходом. Доступ к грузовому люку преграждала радиоактивная вода, поэтому вездеход пришлось разобрать и по частям вынести через туннель, предварительно расширив его в двух самых узких местах. Вездеход почти не требовал ремонта. В небольшой машине, рассчитаны на четырех человек включая водителя имелся открытый решетчатый багажник на 200 килограммов груза очень остроумно были устроены колеса вездехода водитель мог на ходу менять их диаметр подкачивая воздух в шины оставалось приготовить изотопную смесь которая непосредственно вырабатывая ток питала электромоторы вездехода на это ушло шесть часов правда занят был только один человек наблюдавшие за работой инженера. Инженеры-координатор тем временем лазали на четвереньках по подпалубным туннелем проверяя кабели между носовой рубкой и распределительными устройствами машинного отделения в случае необходимости заменяя их новыми. На холме под защитой ракеты химик устроил нечто вроде адской кухни и варил в жаропрочных сосудах какое-то месиво, булькающие на медленном огне, словно грязевой вулкан. Он растворял, плавил, смешивал просеянные обломки пластиков, вынесенные ведрами с корабля, а пооду уже ждали матрицы. Он намеревался заново отлить разбитые распределительные щиты. Он был зол и не желал ни с кем разговаривать. Первые отливки оказались слишком хрупкими. Координатор, химик и доктор должны были отправиться на юг в 5 за три часа до наступления темноты. Как обычно, выехать вовремя не удалось, только около шести все было готово и улажено. Четвертое сиденье занял монитор. Багажа не взяли очень немного, зато сзади к багажнику привязали столитровую канистру для воды, большую не удалось протащить через туннель. После обеда инженер, вооружившись большим биноклем, вскарабкался на выступающий корпус корабля и очень медленно пошел по нему вверх. Правда, ракета воткнулась в грунт под очень небольшим углом, но благодаря ее длине корма с раструбом «Дюс» висела над равниной на высоте двух этажей. Гладкая, без единой царапинки, керамитовая обшивка была скользкой. На ощупь она казалась покрытой тонкой жидовой пленкой. И инженер сел. У перса рубчатый резиновый подошвы и ботинка выпуклый конус дюзы и начал медленно водить биноклем вдоль линии горизонта. Раскаленный воздух дрожал. Не надеясь что-нибудь увидеть, инженер взглянул на юг и почти физически ощутил давление солнечных лучей на лицо. Он обрадовался, когда доктор охотно принял план координатора. Он сам рассказал доктору об этом плане, Доктор даже слышать не хотел о каких-либо извинениях, он все перевел в шутку. Инженер удивил и даже поразил, только конец их разговор Ему уже казалось, что обсуждать больше нечего, как вдруг доктор задумчиво притронулся к его груди и рассеянно заговорил. — Я хотел тебя кое чем спросить. — Ага, ты знаешь, как установить ракету вертикально, когда мы ее отремонтируем? — Сначала нам нужно будет привести в действие грузовые автоматы и экскаватор, — начал инженер. — Нет, — прервал его доктор. — Тебе известно, что я не разбираюсь в технических деталях. Скажи мне только, ты сам знаешь? Знаешь, как это сделать? — Тебя пугает цифра? Шестнадцать тысяч тонн, Да. Архимед готов был перевернуть землю, имея точку опоры. Подкопаем ее и... Извини, это не то. Я спрашиваю не о том, знаешь ли ты теоретически или практические способы вообще, а уверен ли ты, что сумеешь-то сделать. Подожди же, и можешь ли ты дать слово? Мне дать слово? Что, ответив «да», ты скажешь то, что думаешь. Инженер заколебался. В довольно туманной программе работ оставалось еще несколько неясных пунктов, но он убеждал себя, что когда дело дойдет до этой, самой трудной фазы, все как-нибудь обойдется. Прежде чем он ответил, доктор медленно взял его руку и пожал ее. — Нет, уже не надо, — сказал он. — Знаешь, Хенрик, почему ты так кричал на меня? — Нет, нет, я тебя не упрекаю потому что ты точно такой же болван, как и я, и не хочешь в этом признаться. Он улыбнулся и вдруг стал очень похож на свою фотографию, которую инженер видел у него на столе. — Верю, потому что это абсурд. — Ты учил латынь? — Да, — ответил инженер. — Но все забыл. Доктор заморгал, отпустил его руку и отошел. А инженер остался на месте и подумал, что доктор хотел сказать что-то совсем другое, и если как следует сосредоточиться, можно отгадать, о чем доктор говорил на самом деле, но в этот момент его почему-то хватили отчаяние и страх. К счастью, координатор позвал его в машину, где было столько работы, что у него не оставалось ни секунды на размышлениях. Сейчас инженер вспоминал вчерашнюю сцену и свое состояние, но так, словно ему об этом, кто-то рассказывал. В бинокле плыла равнина до самого голубеющего небосвода, вздутая плавными горбами, перечеркнутыми полосами тени. Вчера вечером в глубине души он был уверен, что их найдут, и что утром придется драться. Этого не случилось. И он в очередной раз решил не обращать внимания на свои предчувствия. Инженер спрятал бинокль в футляр и, медленно, опираясь сразу на всю ступню, двинулся вниз по керамитовым плитам. Он сделал 10 шагов, когда услышал, что за ним кто-то идет. Он резко обернулся, потерял равновесие, покачнулся и, вытянув руки, упал на обшивку. Еще не успев поднять голову, он услышал отчетливо повторенный шум собственного падения. Сгорбившись, инженер поднялся на колени. В каких-нибудь девяти метрах от него? На самом краю верхнего кольца рулевых дюз сидело что-то маленькое, размером с кошку, и внимательно следило за ним. Животное, ощущение, что это животное появилось сразу же, торчалось столбиком, как белка. Инженер видел его бледно-серые вздувшиеся брюшко и сложные на брюшке лапы, все четыре, забавно сходящимися в самом центре коготками. Кромку керамитового кольца животное охватывало каким-то желтоватым, блестящим, словно застывшее желе отростком, торчащим из конца туловища. Серая круглая кошачья головка не имела ни пасти, ни глаз, но вся была усыпана черными блестящими бисеринками, как подушечка, со множеством тесно воткнутых в нее булавок. Инженер вскочил, сделал три шага в сторону зверька, совершенно ошламленный, он почти забыл, где находится, и услышал как бы эхо шагов, их утроенный отголосок. Он понял, что это существо может имитировать разные звуки и медленно подошел еще ближе, соображая, не снять ли из себя рубашку, чтобы использовать ее как сачок. Но зверек вдруг преобразился. сложенный на круглом брюшке лапки затрепетали, блестящий отросток развернулся, как большой веер, кошачья головка вытянулась на длинной голой шеей, и окруженное слабо мерцающим ореолом, существо поднялось в воздух, мгновение висело неподвижно, а потом, поднявшись по спирали, набрало высоту. И вылетел. Инженер спустился вниз и как можно подробнее рассказал о своей встрече. — Это даже хорошо, — заявил доктор, — а то я даже удивлялся, почему здесь нет никаких летающих животных. Химик напомнил ему про белые цветы у ручья. — Они выглядели скорее как насекомые, — сказал доктор, — как здешние, ну, бабочки. Но вообще-то воздух тут слабо заселен, и если на планете эволюционируют живые организмы, возникает биологическое давление, благодаря которому должны быть заполнены все возможные среды, все экологические ниши. Мне здесь очень не хватало птиц. — Оно похоже скорее на летучую мышь, — усомнился инженер. — Оно покрыто шерстью. — Возможно, — согласился доктор который не стремился отстаивать свою монополию на биологические знания и, пожалуй, больше из вежливости чем потому, что это его действительно интересовало, добавил, — говоришь, оно имитировало звук шагов. Любопытно. Ну что ж, в этом должна быть какая-то приспособительная целесообразность. — Не мешало бы хорошенько обкатать машину, но ну, ничего, думаю, не подведет, — сказал координатор выползая из-под вездехода, уже готового в путь. Инженера немного разочаровала безразличие, с каким товарищи приняли его открытие, но он признался, что, если говорить откровенно, его больше поразили необычайные обстоятельства встречи, нежели сам летающий зверек. Все немного побаивались минуты расставания. Остающиеся стояли у ракеты и смотрели, как смешная машина описывает все более широкие кольца, Вокруг ракеты. Управлявший вездеходом координатор сидел на переднем сидении. Доктор и химик устроились сзади. Рядом с ними торчал тонкий ствол монитора. Неожиданно, подъехав совсем близко к ракете, координатор крикнул. — Постараемся вернуться к полуночи. До свидания. Он резко увеличил скорость. И через минуту вездеход исчез за стеной золотистой пыли которую плавно сносило к западу. Пока местность была ровной, делали по шестидесяти километров в час. Доктор все время оглядывался назад, но скоро потерял ракету из виду. Тихо пели моторы, пыль клубами била из высохшего грунта, застилая степной пейзаж, и ледея уплывала вдаль. Довольно долго никто не произносил ни слова. Впрочем, пластиковое стекло защищало от ветра только водителя, и сидящим сзади пришлось бы кричать. Местность повышалась, становилась все более холмистой, последние серые чаши исчезли, разбросанные далеко по равнине пятна паучьих зарослей тоже остались позади. Кое-где стояли полувысохшие дышащие деревья с беспомощно обвисшими гроздями листьев, лишь изредка вздрагивавших в слабом неритмичном пульсе. Вдали появились протянувшиеся далеко друг от друга борозды, но вращающиеся диски не показывались. Несколько раз шины мягко подпрыгивали, пересекая взрекленный грунт, Из него высовывались остроконечные, белые, как высушенные кость обломки скал. Длинные языки осыпи тянулись от них к подножью огромного склона, по которому поднимался вездеход. Колючий гравий тревожно шуршал под колесами. Уклон рос. Пришлось убавить скорость. У моторов были резервы мощности, но координатор берег их на этой трудной местности. Выше... Между желто-бурыми гребнями блестела какая-то длинная и тонкая полоса, координатор еще больше избавил скорость. Поперек склона, там, где он плавно переходил в плато, в обе стороны, разбегалась гладкая, вдавленная в почву зеркальная лента. Коснувшись ее кромки передними колесами, вездеход остановился. Координатор спрыгнул с сиденья, Потрогал зеркальную поверхность прикладом электрожектора, ударил в нее посильнее, наконец вступил, подпрыгнул, лента не шелохнулась. — Сколько мы уже сделали? — спросил химик, когда координатор вернулся. — Пятьдесят четыре, — ответил тот и осторожно тронул машину с места. Вездеход мягко качнулся, переехал через ленту, она выглядела как идеально прямой канал, наполненный застывшей ртутью, и, увеличивая скорость, помчался мимо пролетающих то с левой, то с правой стороны мачт, увенчанных вибрирующими вихрями. Потом многорядье мачт плавно повернуло на восток, а вездеход продолжал мчаться по прямой, стрелка компаса все время точно показывала на букву «С». Плато выглядело угрюмо. Растительность постепенно сдавала свои позиции в сражениях с массами песка, которые приносил горячий восточный ветер. Из низких барханов торчали пчерневшие только самой земли бледно бледнокорменные кусты с осыпающимися кожистыми стручками. Иногда в исхших зарослях шевелилось что-то пепельное, несколько раз чуть ли не из-под самых колес вездехода выскакивали какие-то существа, но люди не успевали рассмотреть даже контуры этих животных с такой стремительностью. Те влетали в чащу. Координатор лавировал, объезжая группой колючих кустов. Ехать становилось все труднее, чувствовалось отсутствие воды. Большинство растений было совсем сожжено солнцем. Под порывами горячего ветра они издавали мертвый бумажный шелест. Вездеход поспешно поворачивал, двигаясь вдоль стен, образованных нависшими ветвями, из полопавшихся грозди сыпала желтоватая пыль, она покрывала ветровое стекло, комбинезоны, лица людей. Из глубины зарослей сочилась жара, дышать было трудно. Доктор поднялся с сиденья и наклонился вперед. В этот момент завизжали тормоза, и машина остановилась. Впереди, в нескольких десятках шагов, плато обрывалось. Кусты тянулись до самой линии обрыва, черной, янтарно отсвечивающий под солнцем щеткой. Вдали над невидимой котловиной вставали склоны высоких гор, Координатор выпрыгнул из машины и пошел к ближайшему кусту с длинными, мягко раскачивающимися на фоне неба ветками. — Спустимся, — сказал координатор, возвращаясь. Машина осторожно двинулась вперед, внезапно задрала зад, как будто собиралась перевернуться, канистра забренчала, ударяется решетку багажника, тормоза предостерегающие зашипели координатор включил насос колесы разбухали на глазах неровности крутизные сразу же стали ощущаться меньше вездеход спускался к волнистой перине облаков Изнутри ее пробивал грушевидный столб бурого дыма. Он почти не расплывался в воздухе. Извержение длилось несколько десятков секунд, потом столб дыма с огромной быстротой начал опадать, скрываясь между белыми облаками, пока не исчез в них, всосанная обратно в гигантскую глотку, которая перед этим его выплюнула. Вся долина делилась на два яруса. Верхний, ярко освещенный солнцем, и нижний, далекий, невидимый, затянутый пеленой непроницаемых облаков. Вездеход катился к ним, раскачиваясь и подпрыгивая, прерывисто попискивая тормозами. Лучи низкого солнца еще несколько минут освещали далекие склоны на противоположной стороне, где вырастая щащий бурых и фиолетовых зарослей поблескивали приземистые сооружения с зеркальными поверхностями. Смотреть на них было трудно. Отраженное солнце ослепляло. До слоя белых облаков, казалось, было рукой подать. Граница обрыва, обозначенная на голубом фоне зубчатой линии кустов, осталась высоко позади. Машина шла все медленнее. Стало холодней. В воздухе висела влага. Вездеход катился по отлогому склону. Низкие облака тянулись далеко к бурым, черноватым и серым пятнам, расплывающимся в глубине долины. Впереди что-то слабо, туманно поблескивало, как будто в воздухе был разлит слой маслянистой жидкости. От этого мерцающего сияния отделилась темная точка и направилась навстречу людям. Вездеход шел теперь по ровному месту, такому гладкому, словно оно было искусственно укатано и утрамбовано, черная точка. Росла, люди увидели, что она катилась на круглых колесах. Это был их вездеход, его отражение в какой-то поверхности. Когда изображение стало таким большим, что люди уже почти различали собственные черты, оно начало колебаться и пропало. Через то место, где должно было находиться невидимое зеркало, Машина прошла, не встретив никакого препятствия, лишь на мгновение ее залила волна слабого тепла, одновременно растворилась туманная маслянистая пленка. Поотшина не заклюпала. Вездеход въехал в мелкое болотистое озерцо, вернее, в лужу. Там виднелись полосы мутной воды, от нее поднимался слабый и горький чад — Там и тут возвышались бугры более светлой почвы, пропитанной водой, по ним текли ручейки, вливающиеся в лужу, дальше, по правую сторону, темнели какие-то бесформенные развалины, похожие не столько на остатки стен, сколько на куче перепачканных помятых тканей, то возносящихся на высоту нескольких метров, то опускающихся к самой поверхности планеты с неправильными, пустыми, черными отверстиями. везде ход пробирался. Между ям. Координатор остановил его около одной из них, подъехав вплотную к глинистому отвалу, вылез из машины и вскарабкался на груду породы. Он наклонился над прямоугольным колодцем. Химик и доктор увидели, как изменилось его лицо, и молча выскочили вслед за ним. Ком глины развалился под ногой доктора, чавкнуло болото, химик поддержал его и втянул за собой. В яме с отвесными утрамбованными стенками лежал навзничьи обнаженный труп с лицом залитым водой. Над черным зеркалом воды выступали только мощные грудные мышцы, между которыми торчал детский торс. Трое людей подняли головы, переглянулись и спустились с глинистого бугра. Из рыхлых комьев глины при каждом шаге выдавливалась вода. — На этой планете есть что-нибудь, кроме могил? — спросил химик. Они растерянно стояли около вездехода, не зная, что делать. Координатор огляделся. Повсюду тянулись неровные ряды глинистых бугров. Чуть дальше, справа, серели громады, руин. Среди них белела какая-то змеистая линия по другую сторону. За пятнами перекопанной глины блестела суживающаяся кверху наклонная плоскость, как бы отлитые из пористого металла, от ее основания расходились зубчатые полосы. Вдали, между лениво проплывающих облаков испарений, просвечивалось что-то отвесное, черное, похожее на стенку огромного котла, но это впечатление было ненадежным, так как сквозь редкие разрывы тумана или пара, Проглядывали лишь какие-то контуры, и чувствовалось только, что там стоит что-то огромное, словно вырубленное из целой скалы. Координатор уже садился в машину. Когда издалека донесся глубокий, как будто исходящий из недр вздох, беловатый туман слева разошелся, уступив мощному порыву ветра, который тотчас же принес горький пронзительный запах. Они увидели взметнувшуюся к облакам трубу причудливой формы. Из нее перевернутым водопадом бил коричневый столб сто пожалуй, толщины. Он разбрасывал неспокойно волнующееся молоко туч и исчезал. Это длилось, может быть, с минуту. Потом наступила тишина. Снова послышался сдавленный стон. Порыв ветра изменил направление, тучи упали ниже, от них отделились длинные султаны, они начали затягивать черную трубу, и вскоре она почти целиком скрылась за ними. Координатор дал знак. Доктор и химик заняли свои места, вездеход неуклюже закачался на грудок глины и подошел к следующей яме. Она была пуста, в ней стояла только черная вода. Снова послышался далекий приглушенный шум, облака вспучились, и из вулканической трубы вырвался коричневый гейзер и опять всосался обратно. Люди, поглощенные ездой и непрерывными остановками, обращали все меньше внимания и на эти равномерные изменения, и на кипение туч и дымов внутри котловины выше колен, забрызганные грязью. Они прыгали в рыхлые насыпи, карабкались по скользким склонам и заглядывали в ямы. Иногда под комком глины, сброшенный чьей-нибудь ногой, всплескивала вода. Они спускались, садились в машину и ехали дальше. Из восемнадцати осмотренных ям в семи были обнаружены мертвые тела. И удивительное дело, По мере того, как они находили новые трупы, и их ужас, отвращение и негодование, как будто шли на убыль, возвращалась способность наблюдать. Они заметили, что чем ближе подъезжал вездеход к колеблющейся стене тумана, то заслонявший, то вновь открывавший черного колосса, тем меньше воды становилось в ямах. Наклонившись над очередным квадратным колодцем все дно, которого занималось сложенная вдвое фигура, они увидели, что она немного отличается от остальных. Следующие две ямы оказались пустыми, а в третьей, совсем уже сухой, всего в нескольких сотнях шагов от лопатообразной наклонной плоскости, на боку лежал не похожий на другие труп с раскинутыми руками, одна из них была расщепленного с самого конца на два толстых отростка. — Что это? — запинаясь, пробормотал химик, стискивая плечо доктора. — Видишь? — вижу. Он какой-то другой, у него нет пальцев. — Может, увечье? — буркнул координатор. — Это прозвучало неубедительно. У последней ямы... Перед наклонной плоскостью они раздержались еще раз. Она выглядела совсем свежей. Кусочки глины медленно отваливались от вздрагивающих, оседающих стен. Казалось, из четырехугольной ямы всего мгновения назад вынули грунт огромной лопаты. — О, Господи! — бледнее прохрипел химик и, едва не свалившись в яму, спрыгнул с насыпи. Доктор заглянул в лицо координатору. — Поможешь мне вылезти? — спросил он. Да, что ты собираешься сделать? Доктор встал на колени, оперся о края ямы и осторожно спустился вниз, стараясь не коснуться ногами развалившейся на дне огромной туши. Он наклонился над ней, инстинктивно задержав дыхание. Сверху казалось, что ниже грудных мышц, сразу под тем местом, где из складок кожи мясистого, разросшегося торса высовывался второй, маленький В беспомощное тело был воткнут металлический стержень. Вблизи доктор увидел, что они ошибались. Из-под склада кожи выступал похожий на пупок синеватый тонкостенный нарост, а металлическая трубка и изогнутый конец, который терялся, придавленной спиной мертвеца, была введена в этот нарост. Доктор пошевелил ее. Сначала осторожно, потом потянул сильнее, наклонился еще ближе и обнаружил, что кончик трубки, просвечивающий сквозь натянутую кожу, соединен с ней непрерывным швом маленьких поблескивающих жемчужинок. С минут он размышлял, Не отрезать ли трубку вместе с наростом, медленно полез в карман за ножом, все еще ничего не решив, но, выпрямляясь, взглянул прямо в сплюснутые личико неестественно откинувшиеся к стенке колодца, и остолбенел. Там, где у существа, вскрытого им в ракете, находились ноздри, у этого был широко открытый глаз, который, казалось, смотрел на доктора с молчаливым напряжением доктор поднял глаза что там услышал он голос координатора увидел его черную на фоне туч голову и понял почему они не заметили этого сверху головка опирала со стенку и чтобы взглянуть на нее прямо нужно было находиться именно там где он сейчас стоял помоги мне сказал доктор встал на цыпочки и крепко ухватился за протянутую руку Координатор потянул его, химик помог, они рванули его за ворот комбинезона, и он очтился наверху, весь перемазанный глиной. — Мы ничего не понимаем, — сказал он. — Слышите, ничего, ничего, — и добавил тише Я вообще не представляю себе ситуации, в которой человек настолько не мог бы ничего, совсем ничего понять. — Что ты нашел? — спросил химик. — Они действительно отличаются друг от друга, — сказал доктор. — У одних есть пальцы, у других нет. У одних есть нос и нет глаз, у других есть глаз, но нет носа. Один больше и темнее, другие светлее и с более коротким туловищем, одни... Ну и что из этого? Нетерпеливо прервал его химик. — Люди тоже бывают разных рас, у них разные черты, цвет кожи. Чего ж здесь непонятного? Тут речь идет о другом. Кто, почему, зачем устраивает эти ужасные бойни? — Я не совсем уверен, что это бойни, — тихо ответил доктор. Он стоял, опустив голову. Химик смотрел на него ошеломленно. — Что это должно... что ты... я ничего не знаю. — С усилием сказал доктор. — Он механически... Совершенно не замечая этого, пытался вытереть платком испачканные глины руки. Но одно я знаю, — добавил он, вдруг выпрямляясь. Я не могу этого объяснить, но разница между ними не похожа на различие рас в пределах одного и того же вида. Слишком важны глаза и нос, зрение и обоняние. На земле есть муравьи, у которых специализация зашла еще дальше. У одних есть глаза, у других нет. — Одни могут летать, другие только ходить, одни являются кормильцами, другие — воинами. Я должен учить тебя биологии? — доктор пожал плечами. — Все, что происходит, ты сразу же втискиваешь в готовую, привезенную с земли схему, — сказал он. — Если какая-то деталь, какой-то факт не укладывается в нее, ты его просто отбрасываешь? — Я не могу тебе сейчас этого доказать. — Но я знаю... Просто знаю, что это не имеет ничего общего, ни с расовыми различиями, ни со специализированной дифференциацией вида. Вы помните тот обломок? Конец трубки и иглы, которую я нашел при вскрытии. Конечно, мы все подумали, и я тоже. Что то существо, ну, хотели убить, а у этого? Нет, все это совсем другое. У него есть нарост присоска или нечто в этом роде, и трубка туда просто вставлена, введена внутрь. Так же, как человеку вставляют трубку в дыхательное горло при трахеотомии. Конечно, это не имеет ничего общего с трахеотомией, у него просто нет трахеи. Я не знаю, что это такое, я ничего не понимаю, но во всяком случае знаю хоть это. Доктор забрался в вездеход и спросил координатора, который обходил машину с другой стороны, чтобы занять свое место. — А что ты скажешь? — Что нужно ехать дальше? — ответил координатор и взялся за руль.